18. Янка. Иван Иванович и Янка шли по косогору к небольшой речушке, которая виднелась вдали. Дороги здесь не было, только едва заметная тропинка с серпантином петляла между оврагами. Поздняя весна русского севера наполняла пространство такими чистыми красками, что у Янки душа трепетала от восторга при виде этой красоты. Прозрачное голубое небо со слепительно белыми облаками, свежая изумрудная трава, чистая синяя вода в реке Янка едва удерживала желание закричать от переполнявших ее чувств. Джем остался спать в машине. Перед самой Вологдой им попалось придорожное кафе с маленькой стоянкой. Они не стали заходить, а расположились за красным пластмассовым столиком под полосатым зонтом. Запах шашлыка просто валил с ног. Пожилой хозяин с яркой кавказской внешностью сам стоял возле мангала и время от времени поворачивал шампуры, а молоденькая помощница шустро бегала с тарелками между столиками. Они наелись до отвала. Правда Иван Иванович от мяса отказался, ему быстро запекли овощей. Зато Джем и Янка ели так, что за ушами трещало. Джен настолько устал, что не в силах был даже разговаривать, и едва они закончили обед, попросил: "Слушайте, дайте мне поспать часа три-четыре. Я приду в себя, и потом можно будет еще до ночи ехать. А вы, если что, и на ходу можете поспать, не за рулем же. Так времени сэкономим прилично". Иван Иванович согласился. Любую сказку для себя мы делаем сами. Главное не разучиться удивляться. Тогда обязательно откроется другой слой этого мира, а за ним следующий. Янка засмеялась. Лук. Кто его раздевает, тот слезы приливает. Надо воды с собой взять, если гулять пойдем. После такого обеда пить захочется. Они шли молча, но это не было обычным неловким молчанием, когда малознакомые люди не знают, как начать разговор. Наоборот, у Янки было ощущение, что они знакомы давным-давно, и это давало право просто помолчать погрузиться в свои мысли, не опасаясь показаться невежливой букой. Ей было настолько хорошо и легко, что хотелось раскинуть руки и бежать вниз, крича во все горло. Последние несколько месяцев ей теперь виделись липким сгустком, который она смогла оторвать от себя. Чернота, которая пиявкой присосалась к душе, уползла и растворилась в ярких красках дня. и Янка буквально физически чувствовала, как прекрасен мир, ощущала его внутреннюю гармонию. А знаете, Иван Иванович, она остановилась Я действительно удивляюсь. Удивляюсь тому, что можно не видеть руку Бога за всеми обстоятельствами жизни. Барахтаться, суетиться, постоянно куда-то спешить, бежать и все равно не успеть. Он серьезно посмотрел на нее и сказал без обычной улыбки. "А чего тут удивительного? Это обычное состояние для абсолютного большинства людей. Чтобы понять жизнь, надо остановиться. Кто понял жизнь, тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает, как спит ребенок. Молится старик, как дождь идет и как снежинки тают, Янка подхватила. В обыкновенном видит красоту, в запутанном простейшее решение, он знает, как осуществить мечту, он любит жизнь и верит в воскресенье. "Это омар хаями сказал. Видно, дядька знал толк в жизни. У меня такое чувство, что я воскресла". "Да, это может быть", согласился он. Другой мир дает о себе знать особенным состоянием души. И некоторые люди, однажды испытав это состояние, стремились оставаться в нем, и ради этого оставляли свою обычную жизнь и были готовы умереть. Их называют святыми. Она засмеялась. Я не святая, но мне действительно сейчас так хорошо, что даже странно, как я раньше этого не чувствовала. Просто не была готова. Вещи этого мира, как игрушки, которыми занимают внимание ребенка. И за этими игрушками не видно общей картины. Но иногда она приоткрывается. Янка задумалась. Нет, наверное, я все равно не вижу общей картины. Просто какое-то ее ощущение, без четких форм и силуэтов, чем-то похоже на импрессионизм. А человеку ее очень трудно видеть, практически невозможно, лишь фрагменты. Каббала говорит, всей полнотой обладал только Адам Кадман. первый мир, совершенный человек. Я пыталась читать книгу Сияния, но не осилила. Иван Иванович кивнул. Да, это сложно для неподготовленного человека. Все равно что читать для развлечения книгу Разееля. Янка посмотрела на него с любопытством. Я никогда даже не слышала о такой. «О ней вообще мало кто слышал, хотя книга легендарная, конечно. Ты же наверняка знаешь из Библии историю Адама и Евы, как они были изгнаны из рая. Так вот, когда они осознали, чего лишились, Адам очень сокрушался и раскаивался. Его молитвы были услышаны, и к нему был послан один из высших ангелов, Разеэль. Он дал знания Адаму о законах природы и жизни на земле, в том числе знания о планетах, звездах, и рассказал, что такое духовные законы мироздания. Эти знания должны были привести первых людей обратно в потерянный рай. Немного вступает в противоречие с библейским текстом. Книга «Бытие» об этом не рассказывает. Он возразил: "Ты пытаешься буквально в лоб сравнивать тексты. Бытие или по-еврейски берешит, что значит в Всю эту ситуацию разбирают очень поверхностно, схематично. У этой книги другая задача. Ее точнее выражает греческое название генезис, происхождение. Сухо, но в то же время образно и емко. А что стоит за несколькими строчками рассказа? Драма первого человека, глубина его падения, моральные переживания, Все в голове у читающего. Действительно это как у импрессионистов. Каждый сможет увидеть только то, что способен увидеть, но подумай о другом. Адам дал название всем животам от кого он получил эти знания? Да, возможно. Я практически не разбираюсь в этом. Он опять улыбнулся одними глазами. «Да это вовсе и не обязательно. Чтобы чувствовать Бога, не нужны знания, нужно лишь открытое сердце. Но мне интересно послушать о книге Разеели. Раз вы начали, то продолжайте. Ангел Разель научил Адама, как использовать власть и силу слова. Ты же слышала, как слово может убить, а может вознести на недосягаемую высоту. А главное, Разель рассказал о силе мысли и силе человеческого духа. Как можно управлять мыслью и материализовывать ее? Сейчас много говорят о молитве, но мало кто понимает, что это. Почему когда-то люди молились и мгновенно получали ответ, а сейчас могут повторять какие-то слова, которые считают священными целый день? Но никто не отвечает им. Я думала об этом, но мне реально ответили. Не знаю, как дальше будет, но я получил ответ, когда он был нужен. Иван Иванович нагнулся и сорвал травинку. Да, потому что ты была готова принять. Ты дошла до края пустоты. Тот, кто чувствует себя наполненным, просто не в состоянии вместить что-то еще. потому что оно всегда сильно отличается от того, что его наполняет. С книгой Ризели примерно такая же история. Она доставалась тем, кто был способен принять. Она была у Ноя и сохранила его от потопа. Она была у Авраама. А Моисей в пустыне ее передал ангел Метатрон. Потом ее хранил царь Давид, а после его сын Шлома, который больше известен как Соломон. А сейчас что с ней? Неизвестно точно. До нас она дошла уже порядком измененная. Над ней серьезно поработал Елизар бен Иуда бен Каламинус много веков назад. И сейчас -то остается только догадываться, каков же был исходный текст. Но интересно, что с книгой перекликается содержание некоторых трактатов Гермеса Тресмегиста. Он был хорошо с ней знаком. Янка задумчиво сказала: "Я слышала про его волшебные жезлы. Они закопаны на Карадаге. Это гора недалеко от Феодосии". Иван Иванович внимательно посмотрел на нее. "Я знаю, где Карадаг и что это. И знаю, что жезлов там давно нет, но не знаю хорошо это или плохо". Мы выясним, когда приедем туда. Мне кажется, книгу Разеели недавно кто-то очень внимательно читал. Книга жизни может оказаться книгой смерти. Я уверена, что книга жизни это Евангелие. Безусловно, но это квинтэссенция, концентрат духовной мудрости. К нему нельзя подходить одномерно, плоско. И чтобы осознать эту глубину, порой надо прочитать много других книг. Люби Бога, люби людей. Четыре слова, но в них космос. Греческое слово не пустое пространство, а порядок, гармония. Как ее достичь? Иногда и всей жизни не хватает, чтобы понять, Янка тихо сказала. Я буду пытаться, он ответил. Я знаю. Именно поэтому ты здесь. Пойдем обратно к машине. Янка хотела еще что-то спросить, но промолчала и только понимающе улыбнулась. Почему-то она испытывала спокойствие, какого у нее не было уже много месяцев. Иисус услышал ее. Мир перестал быть плоским, унылым, Он распустился как красивый цветок и приобрел объем. Янка не испытывала никакого религиозного экстаза, ей не нужно было взлетать мыслями в небеса, пытаться найти умиление, восторг или еще какие-то чувства, которые принято считать за прикосновение к ангельской чистоте. Но у нее было доверие, не абстрактная вера в то, что там что-то есть, а именно доверие к тому, кого она считала богом, и уверенность. Она не знала, что ей сейчас нужно. Она не знала, о чем молиться, что просить, что для неё лучше. Но она поняла, что ее не оставят один на один с бездной, а выведут к свету. И она действительно была спокойна. Вера Богу, доверие Богу все расставляло на свои места. Лестница Иакова на самом деле открыта каждому человеку, было бы желание по ней подняться. Они не спеша вернулись в кафе и подошли к черному внедорожнику в тот момент, когда один милиционер держал Джема под прицелом пистолета, а второй застегивал на его запястьях наручники.